Полина Раевская. Между строк. Текст читает Лина Ветлицкая. Посвящается моей неунывающей бабуле и юмористу дедушке, чьё знакомство по переписке и пронесённые через 40 лет брака любовь, дружба и юмор не уставали меня восхищать и вдохновлять. Я хочу верить, что они остались бы довольны тем, как я интерпретировала их историю. В любом случае, я рада, что написала её. Пролог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 Поэтому приграждает Шувалов употь и вырвав из его рук перевязанную пачку, прячет за спину. Боря бледнеет от гнева, начинает медленно надвигаться на неё, от чего у Алёнки сердце ухает вниз. Сейчас придут мои родители, предупреждает она дрожащим голосом, пятясь от него к стене. Мне плевать, кто там у тебя придёт. Живо отдала мне мои письма, иначе я за себя не ручаюсь. Рычит он, загоняя ее в угол. Алёнка упрямо качает головой, хоть и понимает, что это бесполезно. Ей не справиться с этой горой мышц и тоннами звериной злобы. Но она все равно готова на смерть отстаивать то немногое, что осталось от ее самых счастливых дней.